персонализация на службе человека и приватный искусственный интеллект. Принцип «черного ящика» выгоден не только с точки зрения киберзащиты государственных интересов и борьбы с цифровым рабством. Он выгоден в конечном счете и непосредственно каждому человеку. Ведь жизнь человека — это только информация и ничего больше. В цифровой ДНК содержатся ответы на вопросы, что человек делал, почему и зачем. Сопоставляя миллионы цифровых ДНК, можно находить закономерности, изучать их, тестировать гипотезы и, наконец, приходить к научным объяснениям того, что делает одного человека успешным долгожителем, а другого лузером, склонным к ожирению в 25 лет. С точки зрения данных, все причинно-следственные связи видны и могут быть использованы не для маркетинговых целей, как это делается сегодня, а для содействия самому человеку в вопросах заботы о здоровье, саморазвития, мотивации и самореализации. У каждого человека может появиться свой путь, который можно прокачивать и развивать с помощью верного ИИ-помощника. Все, что нужно, это применить механизмы скоринга и предсказательные алгоритмы к максимально полному и детальному черному ящику данных человека на его собственных человека условиях. Речь идет о создании приватного искусственного интеллекта, технологии, запатентованной мною несколько лет назад. Я верю, что единственный способ защиты человека от многочисленных плохих искусственных интеллектов — это создание доброго гения, духа-хранителя в римской мифологии, искусственного интеллекта, работающего исключительно в интересах своего хозяина и ничьих больше. Если доступ к цифровой ДНК забрать у компании и передать его людям, А контроль поручить машине, выполняющей приказы только конкретного человека, в руках людей окажется потрясающий по своей мощи инструмент, позволяющий сформулировать целевые показатели своей цифровой ДНК и получить четкую рекомендательную систему, карту конкретных действий и поступков, которые приведут к нужному именно самому человеку, а не продавцу сервиса, результату. В образовании, медицине, туризме, отношениях и так далее. Например, представьте, что вы предрасположены к лишнему весу, имеете заметное брюшко, низкую мышечную массу и ведете малоподвижный образ жизни, заполненный просмотром телесериалов и просиживанием в социальных сетях. Ваша цифровая ДНК содержит крайне детальную и полную информацию об этом. Вопрос исключительно в том, кому принадлежит ваш цифровой след. Вам или группе онлайновых компаний-гигантов, что будут продавать вам волшебные средства для похудения. Теперь вы вообразите, что вы искренне хотите измениться, хорошо выглядеть, бурлить энергией и при этом стать хорошим спортсменом-любителем в дисциплине полумарафон. Если вы решите сделать это сейчас, в 99% случаев вы зайдете в поисковые системы и форумы, а в итоге закончите тем, что купите огромное количество спортивного инвентаря и снаряжения, вероятнее всего абонемент в фитнес, банку протеина и еще тысячу мелочей. Так устроен рынок. И сейчас вся онлайн-система продаж построена на эксплуатации ваших слабостей и уязвимостей. А ваше желание что-то изменить в своей жизни оборачивается уязвимостью. Знакомая ситуация? Теперь представьте, что ваша цифровая ДНК принадлежит вам и никому, кроме вас. А внутри нее живет приватный искусственный интеллект, который анализирует ваши данные и слушает все ваши приказы. Он тоже принадлежит вам, а не какой-то компании-гиганту. Ваш искусственный интеллект может прямым текстом получить от вас приказ «Хочу похудеть на x килограммов» с прилагаемым списком обязательных условий, которые искусственный интеллект должен принять во внимание. Например, «Хочу при этом продолжать есть дефиры по утрам с кофе», «Не хочу в спортзал и спать 8 часов мне некогда». Или сам предложит вам сделать это, основываясь на вашем поведении. После чего он просто находит в картотеке цифровых ДНК Собирательную ДНК спортсменов, подходящих по параметрам, анализирует их поведение и выстраивает вам четкую и конкретную программу изменения привычек для максимально быстрого достижения результата. Он планирует ваше питание, активность и минимальное оборудование, необходимое для результата, и позволяет вам добиться желаемого при минимуме затрат. Синтезированная им контрольная цифровая ДНК – это, по сути, своей желаемая модель поведения. Она может быть многогранной и связанной не только со спортом или получением новых знаний. Ведь так же, как приватный искусственный интеллект может видеть ваше грядущее ожирение, он может оценивать и ваш потенциал в физике или биржевой торговле и подсказывать, какие нужно предпринять шаги для раскрытия вашего таланта. Ваша цифровая ДНК, управляемая приватным искусственным интеллектом, одновременно покрывает все аспекты жизни туризмы, путешествия, новые впечатления, интимные отношения и семья, кулинария и новые вкусы, общение с друзьями. Как бы это страшно ни звучало, но все, что делает человека успешным, можно алгоритмизировать. Каждый из нас уникален, и у всех нас свои сценарии жизненного успеха. Все они зависят от десятков тысяч переменных – настроение времени суток, связи и окружения – состояние банковского счета и многих других, но по сути своей они все очень предсказуемы и подчиняются законам статистики и математического анализа. И если так, вопрос только в том, кто отдает приказы. Я ратую за то, чтобы у каждого человека появился свой личный искусственный интеллект, который скорее умрет, чем даст своего хозяина в обиду или позволит его обмануть. Возможно. Право на анонимность вне объектов критической инфраструктуры. Существует довольно много причин защищать свое право на анонимность. Речь идет не о том, чтобы инкогнито пробраться на борт самолета, а о базовом праве каждого человека на конфиденциальность переписки и частной жизни. Под ширмой борьбы с терроризмом, о котором мы довольно подробно поговорили, гайки постоянно закручиваются. И чтобы ловить десятки террористов в год, Оплачивается слежка за четырьмя с половиной миллиардами подключенных к сети людей. Безопасность важна, но не такой ценой. Бенджамин Франклин справедливо сказал, «Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой талийки временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности». Я часто встречаю людей, которые говорят, «Мне нечего скрывать, не вижу ничего плохого в том, что мою переписку читают». Трудно перечислить все доводы, объясняющие, почему эти люди заблуждаются. Ограничусь лишь шестью. Во-первых, история учит нас, что все меняется, в том числе власть. Режимы сменяют друг друга и не всегда эволюционным путем. Поведение, которое сегодняшнее правительство считает нормальным, завтрашнее может счесть преступным. Война севера и юга в США, революции во Франции и России – Смены режимов в Египте, Ливии, присоединение Крыма, передачи Великобритании и Гонконга обратно Китаю. В истории была масса поворотов, которые для рядовых граждан прошли существенно мягче, чем могли бы, ввиду отсутствия детального цифрового следа и компромата на каждого человека. Завтрашние изменения могут сделать ваши высказывания, мысли, призывы к действию незаконными и наказуемыми ретроспективно. Поэтому не стоит думать, что раз вам нечего скрывать сегодня, вы не захотели бы что-то скрыть завтра. Пример у вас перед глазами. Достаточно почитать, как депутаты Госдумы обсуждали законопроект о запрете на участие в парламентских выборах не только руководителям, но и всем причастным к деятельности запрещенных экстремистских и террористических организаций. Поскольку закон должен иметь обратную силу, а под экстремизм и причастность можно подвести что угодно, то ваша уверенность в том, что вам нечего скрывать, может пошатнуться. Во-вторых, анонимность крайне важна для исследовательской работы. Когда ведется масштабное клиническое исследование, важно полностью исключить любой субъективизм и влияние человеческих факторов. Исследователь должен быть незнаком с базой, чтобы не иметь возможности манипулировать фактами, склонять испытуемых к определенной позиции и подтасовывать данные. Для получения максимально чистых результатов необходимо обезличенное исследование. В противном случае спонсор исследования, условная и гипотетическая компания из полуфармацевтических гигантов, сможет стимулировать каждого испытуемого замолчать побочные эффекты тестируемого лекарства или прививки. От этого пострадают все. Анонимность критична для науки. В-третьих, по аналогичным причинам Выборы первых лиц государства и политических лидеров анонимны, чтобы нельзя было стимулировать голосующих подкупом, или что намного страшнее, победив персонально покарать каждого, кто голосовал неправильно. Все люди, которые фотографируются на фоне своих бюллетеней, технически обнуляют результат своего голосования, ибо нарушают федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации от 12 июня 2002 года, номер 67 ФЗ. Статья 7. Тайное голосование. Голосование на выборах и референдуме является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. Принцип тайного голосования означает, что никто, кроме самого избирателя, участника референдума, не имеет права знать о содержании его персонального волеизъявления и никто не вправе оказывать давление на волеизъявление избирателя, участника референдума. Люди, писавшие закон, не просто так внесли в него эту статью. Анонимность — это обязательное условие любого честного волеизъявления. В-четвертых, отсутствие права на анонимность делает невозможными любую здоровую оппозицию или движение за права меньшинств. Если вы не поддерживаете власть, представляете лгбт сообщества иммигрантскую ячейку несогласный с волей совета директоров профсоюз в условиях полной прозрачности за вами можно установить слежку и превратить вашу жизнь в ад в пятых безопасность в главе 16 мы уже рассматривали кейс с маньяком выследившим жену включенную в программу защиты свидетелей но это ведь лишь верхушка айсберга в мире много плохих ребят педофилов, любителей угроз и буллинга, манипуляторов, ревнивых супругов и просто мерзких личностей. Отсутствие анонимности и возможности надежно шифровать и защищать свои действия влечет неприятные последствия. Например, если во всех социальных сетях государство обяжет вас использовать только настоящее имя и фамилию, даже школьник сможет быстро собрать о вас подробную информацию. Это можно сделать уже сегодня. Но пока эта задача нетривиальная и требует определенных оперативных знаний в области хакерских техник и социального инжиниринга. Странные предпочтения в порно могут внезапно оказаться разосланы по всем вашим рабочим контактам, просто чтобы вам насолить, или же использоваться для шантажа. А информация о наличии смертельной аллергии может и вовсе быть использована для того, чтобы совершить на вас покушение и избежать наказания. Есть причина, почему данные о человеке должны храниться надежно и безопасно, так, чтобы к ним сложно было получить доступ всем, кроме самого человека. В-шестых, честный фидбэк и мнения, как правило, анонимны. Люди не хотят сталкиваться со злобными владельцами отелей или разъяренными шеф-поварами ресторанов. Они просто стремятся предостеречь других от некачественного сервиса и шарлатанства. Причем главное доказательство того, что анонимные комментарии работают, это Даркнет. В темных сегментах зашифрованные сети, помимо легальных товаров, можно найти и запрещенные. Так вот, в Даркнете полная анонимность. Никто не знает истинных личностей ни продавцов, ни покупателей. Как раз потому, что в разных странах законодательство работает по-разному. Но анонимы оставляют отзывы о продуктах постоянно, активно и максимально честно. Это в конечном итоге способствует свободной конкуренции. А от ботов и накруток вполне можно защищаться техническими средствами, блокирующими спам-комментарии с текстом одного и того же типа. Есть и масса других причин. Никакой аудиокниги не хватит, чтобы перечислить их все. Самое главное, у свободного человека должна оставаться возможность быть непонятным и непредсказуемым для идущего в ногу большинства. Право никому и никогда не объяснять своих мыслей и действий, ничего не потреблять и не хотеть вообще ничего покупать. И действовать так ровно до тех пор, пока своим поведением он не причиняет вреда окружающим. Если вы реально считаете, что вам нечего скрывать, давайте проведем небольшой эксперимент. Вот адрес электронной почты bagminot.pliz.ru И у меня есть к нему доступ. Если вам действительно нечего скрывать, пришлите мне пароли и логины ко всем сервисам. Не только к социальным сетям, но и к мессенджерам, форумам, профилю браузера, порносайтам, доступ к секретному чату с любовником-любовницей и игровым платформам. А я вам дам честное слово, что эту информацию никуда не буду передавать, пока меня об этом не попросят служители закона. Как вам такой расклад? Вы все еще уверены? Платформ должно быть столько же, сколько брендов машин. Современному обществу вредит монополия на рынке мобильных платформ. Речь не про производителей самих смартфонов, а про их мозги, операционные системы и магазины приложений. Ситуация, когда в мире смартфонов существуют десятки производителей железа, то есть непосредственно самих трубок, но только две глобальные операционные системы, монопольно управляющие дистрибуцией приложений и сервисов, на всех смартфонах планеты, iOS от Apple и Android от Google, дает владельцам последних огромное преимущество. Приведу пример обычных веб-сайтов. Какому-то конкретному правительству или группе людей может не нравиться сайт. Его даже могут запретить к просмотру в какой-то стране. Но это точно не разрушит сам ресурс. Жители всех других стран будут пользоваться им как прежде. Например, запрет LinkedIn в России никак не сказался на мировом HR-рынке. Все остальные страны исправно им пользуются напрямую, а жители России, ищущие работу за рубежом, через VPN. Так что если вы владелец сайта, то обладаете достаточно большой степенью свободы, и вас крайне трудно запретить глобально. Для этого вы должны заниматься явно противозаконной деятельностью. С мобильными приложениями все иначе. Вам достаточно помешать конкретной компании, Или бросить хотя бы тень потенциальной опасности для интересов США, для того, чтобы ваше успешное приложение за один день вылетело из магазинов. Как, например, культовая игра Fortnite. По состоянию на лето 2020 в нее играли 350 миллионов человек, которую попросту выкинули из App Store. Этим же рисковал Павел Дуров и его Telegram после запрета комиссии по ценным бумагам США на выпуск криптовалюты Gramm. Это ставит США в привилегированное положение, и терять его они не намерены. Судя по тому, какая информационная атака идет на китайскую Huawei, и каково положение дел российских компаний в США, лаборатории Касперского и Яндекса. касперский была, по сути, выдворена с рынка за наличие самой возможности сбора данных о гражданах США, и в одно мгновение лишилась выручки в размере примерно 100 миллионов долларов в год, ибо работала в США крайне успешно. Смартфоны и технологии IoT, интернета вещей, стали новым полем боя холодной войны. Уже не важно, сколько у вас танков. Важно, кто имеет доступ к данным о ваших гражданах, коммерческих компаниях и критической инфраструктуре. И здесь ни одна глобальная монополия не должна иметь права на жизнь. Представьте, что вся планета ездила бы только на двух марках автомобилей. Сумасшествие же! В мире цифровых устройств должны появиться международные нормы и правила, по которым глобальные магазины приложений должны управляться по тем же принципам, что и домены в сети. Купить место там может любой желающий. И ни одна компания не должна иметь право запрещать приложение, не нарушающее правил, и исключать его из магазина приложений. Это может сделать только сам рынок. На худой конец региональный регулятор, действующий на основе мандата, выданного выбранным жителями страны правительством. Но ситуация, когда глобальные рынки цифровой дистрибуции по факту управляются только одной страной и тремя ее компаниями, если считать десктопные операционные системы, недопустимо ибо мы дали этим корпорациям больше власти, чем всем остальным государственным регуляторам вместе взятым. Единственная причина, почему государства этого еще не поняли, низкий уровень технической грамотности людей, принимающих политические решения. Они редко имеют IT-бэкграунд и, как следствие, советников выбирают себе из каких угодно отраслей, но не из высоких технологий. Мировую политику, как и семью, нужно строить на принципах взаимного уважения, а не давления и шантажа. Тогда брак будет долгим». и правительство Не секрет, что мощь государственной бюрократии во многом основывается на использовании информации как важнейшего ресурса. В политической теории часто используют предложенную экономистами модель «принципал-агент» для описания ситуации управления с неравными акторами, общностями людей, совершающих действия, направленные на других, имеющими информированность разной степени, асимметричность информации. Согласно этой модели, лицо, дающее поручение, принципал, занимает высшее иерархическое положение и ожидает решения поставленной задачи в своих интересах, тогда как лицо, выполняющее поручение, агент, находится в нижней иерархической позиции, но владеет большей информацией, чем принципал, и может пользоваться этой информацией либо для решения задач в интересах принципала, либо для извлечения собственной выгоды. Тут ситуация двоякая. С точки зрения общественного договора агентом выступает государственный аппарат, а принципалами являются граждане, избиратели, которые делегируют ему право принятия решений. Но с точки зрения практики государственного управления государство выступает в роли принципала, спуская решения, обязательные для выполнения гражданами, агентами. То есть интерес государственной бюрократии сводится к тому, чтобы, с одной стороны, уменьшить информационную асимметрию при решении задач государственного управления, то есть узнать как можно больше о гражданах, а с другой ее увеличить, ограничивая контроль общества над государственными институтами в рамках общественного договора. Цифровизация, бигдейта и искусственный интеллект, потенциально расширяющие информационные возможности акторов, подводят общество к развилке, когда надо решать, в какую сторону двигаться. Тут есть три варианта. Первый, условно говоря, китайский. Государство расширяет масштабы сбора данных о гражданах, мы уже говорили о СССР, системе социального рейтинга, в то время как те лишены доступа к информации о происходящем в высших эшелонах власти, да и на этажах пониже. Эта тенденция наблюдалась и в СССР, но технологические возможности, конечно, тогда были не те. Так что Юрию Андропову оставалось лишь сокрушаться. «Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся». Из речи на пленуме ЦК КПСС 15 июня 1983 года. Даже применительно к предприятиям попытка наладить сбор подробной информации провалилась. Амбициозный проект академика Виктора Глушкова «ОГАС» общегосударственной автоматизированной системы сбора данных и обработки информации для учета, планирования и управления народным хозяйством СССР, оказался утопией. Второй путь — тотально уменьшить информационную асимметрию, повышая и прозрачность государства для граждан, и прозрачность граждан для государства. Но надо отдавать себе отчет, что подобная ситуация нестабильна, ведь у государства есть аппарат насилия легитимного или маскирующегося под легитимный. А у граждан, по сути, ничего, кроме избирательного бюллетеня. Так что власть может пересмотреть условия общественного договора по части своей прозрачности, тогда как хранящаяся в государственных базах данных информация никуда не денется. Как это происходит, мы уже видим на практике. Достаточно вспомнить засекречивание информации из Единого государственного реестра недвижимости о ряде собственников. Третий путь — повышать прозрачность государства для граждан, но оставить предел любопытства государства в отношении граждан. Понятно, что прозрачность государства снижает масштабы потенциальной коррупции, наделяет власть большей легитимностью. Однако ограничение информационных возможностей власти должно неизбежно ухудшить качество управления. Давайте разберемся, стоит ли гнаться за таким миражом, как качество управления. Надо отдавать себе отчет, что сбор информации требует ресурсов – финансовых, технических, людских – что приводит к неизбежным издержкам. Но самое главное – забота о качестве управления по умолчанию предполагает, что власть непременно должна управлять людьми, обществом, экономикой во все возрастающем объеме. Причем импульсы должны исходить сверху – от государственной бюрократии в купе с привлеченными экспертами. ССС призвано улучшить качество управления социумом. ОГАЗ должна была улучшить качество планирования и управления народным хозяйством. Но посмотрим на исторических примерах, так ли благодетельно подобное отношение государства к людям, экономике, не как к субъектам, а как к объектам управления. Считается, что старт экономическим реформам в Китае положил Третий Пленум Центрального Комитета Компартии Китая 11 созыва прошедшие в 1978 году. Однако главные события разворачивались не в Пекине, а в китайских деревнях. В сентябре 1976 года в деревне Гора Девяти Драконов, входившей в народную коммуну Цюньли, провинция Сычуань, в условиях строжайшей секретности страшно представить, что было бы, если бы власть тогда располагала нынешними возможностями слежки. Состоялось собрание крестьян, на котором они решили разделить между собой участки земли, находившиеся в коллективной собственности. В итоге частные хозяйства собрали с малоплодородных земель в три раза больше, чем члены коммун из плодородных. Подобное происходило не в одной деревне. Явочным порядком крестьяне по всей стране разбирали землю для индивидуальной обработки. но а если взять подшивку китайской прессы за те годы, то вы не найдете и намека на это. Вплоть до 1983 года власть усердно занималась созданием убыточных агропромышленных торговых комплексов, АПТК. Ирригацией, мелиорацией, механизацией, пропагандой опыта образцовых коммун словом, делала все, что полагается делать квалифицированной бюрократии, лучше людей, знающих, что им нужно. Лишь потом власть нашла в себе силы признать реалии. Если вы думаете, что вашингтонская бюрократия квалифицирование пекинской, то, скорее всего, ошибаетесь. В те же 1970-е годы она увлеченно вела борьбу за спасение американской сталелитейной и автомобильной отраслей, да и производители телевизоров нуждались в помощи, проигрывавшие в конкурентной борьбе с японцами и не обращала внимания на всякую мелочь пузатую, мастерившую что-то из электронных плат в гаражах. В апреле 1976 года на свет появилась Apple. То есть в итоге мы видим, что с задачами поиска талантов и точек роста государство справляется плохо, зато увлеченно занимается прослушкой всех и вся. Так что если мы говорим о задействовании мощи искусственного интеллекта в задачах госуправления, то она должна быть обращена не на усиление государственного контроля, а на повышение прозрачности работы госаппарата бюджетного процесса. Возрождение пятой колонны и вызов монополиям. Как показал опыт последних 20 лет, журналистика не может быть частной, как не может быть и государственной, раз, завязанной на рекламе, два. Эти два качества ставят крест на любых попытках сделать непредвзятые материалы и расследования. А без пятой колонны... У людей в прямом смысле отсутствует понимание того, что происходит в мире, в стране и на их собственном заднем дворе. Марк Твен сказал, «Если вы не читаете новости, вы не информированы, а если читаете, дезинформированы». И это глобальная проблема. За редкими исключениями ТВ, эфиры и медиа сегодня представляют собой рупор пропаганды, оплачиваемый профильными инвесторами, рекламодателями и политическим лобби. Традиционные модели монетизации для журналистики работают с перебоями. Люди отучились платить за контент, а маркетологи контекстной рекламы вообще не заинтересованы в содержательном контенте, ибо главным критерием оценки материала стала кликабельность, а не информационная ценность. Эта проблема усугубляется еще более глубинной. Само количество СМИ постоянно снижается по причине совершенно несправедливого перераспределения прибыли на этом рынке. Контент производит специализирующаяся на этом медиакомпания, которая берет на себя огромные затраты на создание качественных расследований, новостей, фото и видеоматериалов, подписку на отчеты и прогнозы аналитиков, сбор комментариев экспертов, страхование юридических рисков и так далее. Это муторная, крайне процессоемкая и дорогостоящая работа. Но когда дело доходит до извлечения прибыли, ее получают уже не медиа, платформы, обеспечивающие дистрибуцию. В первую очередь, Facebook и Google. Ведь способом донесения информации до электората являются именно социальные сети, а не сами СМИ. Причем, если пять лет назад, когда люди распространяли ссылки на статьи в СМИ, их друзья переходили по ним к источнику, сегодняшние технологии реализованы иначе. Контент практически полностью очищается от связей с источником при публикации в том смысле, что пользователь для чтения и просмотра никуда из своего мобильного приложения не переходит. Контент отображается в привычном интерфейсе социальной сети, и производитель этого контента ничего с него не получает, даже доходов с контекстной рекламы. Ибо даже она начинает крутиться внутри контента самих платформ. В феврале 2021 года Австралия первой яростно воспротивилась такому положению вещей и сделала это в правовом поле В стране началось обсуждение законопроекта, обязывающего социальные сети и дистрибьюторов контента платить средствам массовой информации. Подход разумный, ведь производитель контента несет все затраты и риски, следовательно, имеет право получать прибыль от своего информационного продукта, если для его распространения используется сторонняя платформа. Вместо того, чтобы вступить в конструктивный диалог, Фейсбук забанил все австралийские СМИ в своей сети то есть лицо разговор с позиции силы. Последствия такого отношения к контент-мейкерам уже видны. Например, в США, согласно проведенному независимому исследованию рынка СМИ, в период с 2008 по 2018 год выручка производителей контента от рекламы упала на 68%, что привело к закрытию 1810 независимых СМИ. Сегодня в США на Фейсбук и Гугл приходится 58% доходы от цифровой рекламы в национальном масштабе и 77% на местных рынках. В результате 65 миллионов американцев сегодня имеют доступ только к одной локальной региональной газете, ибо остальные не выжили в борьбе с цифрой. И даже это число продолжает снижаться. Это огромная проблема. Именно региональные печатные СМИ такие как «Чикаго трибьюн и «Сан-Франциско Кроникл», всегда были рупором непредвзятой журналистики, специализирующейся на региональных локальных материалах, проходящих суровый факт-чекинг. Эта процедура является обязательным требованием для любой профессиональной медиакомпании компании занимающейся производством контента, а не его рерайтингом. Этот контент впоследствии тиражировали федеральные СМИ. Но без информационной подпитки снизу Они все сильнее отрываются от реальных проблем населения собственной страны, фокусируясь на политически ангажированных инфоповодах. Причем не надо думать, что проблема эта исключительно американская. Нет, она общемировая. В России, согласно данным Роскомнадзора, в 2009 году существовало 72 498 зарегистрированных печатных средств массовой информации. В 2019 году их осталось 42 861. То есть за 10 лет их количество сократилось более чем на 40%. Причины все те же. Социальные сети, которые сами контента не производят, а лишь паразитируют на чужом, всю прибыль оставляя себе. Безусловно, многие журналисты пытаются использовать социальные сети в своей работе. Но нужно время, чтобы новые медиа, блогеры и телеграм-каналы набрали вес, И в YouTube и другие каналы ушло 100% населения, ищущего новостей. И, как вы уже поняли, это будет лишь временным решением. Главная причина. Социальные сети подвергаются цензуре со стороны корпораций. Ведь приписаны к конкретной стране. То есть имеют юрисдикцию, судам и законам которые должны подчиняться. Так что, высказываясь в Facebook или YouTube по действительно острым вопросам, вы рискуете получить бан аккаунта. Только Фейсбук ежедневно блокирует в среднем 20 тысяч аккаунтов. Если убрать лирику, стоит вам опубликовать что-то, что конкретная коммерческая компания считает неприемлемым, вас немедленно стирают. Вопрос в принципиальной свободе слова. Каждый имеет право высказываться обо всем, о чем считает нужным. Если человек нарушает закон конкретной страны, а в разных странах порог свободы слова свой, Это работа местных правоохранительных органов, а не менеджеров глобальной социальной сети. Сейчас все как-то идет не в ту сторону. Facebook и YouTube, в меньшей степени, принялись определять, что хорошо, а что плохо, и цензурировать контент. А это дорога в один конец, в 1984 -й. Я верю, что медиапространство не останется монополизированным. YouTube и Facebook де-факто являются новыми массмедиа заменяющими для огромного количества людей и газеты, и телевизор. И в этом смысле они слишком большие, чтобы ими владела одна компания. Ни одна корпорация не имеет права определять доминирующий информационный фон и выступать в роли цензора, решая, что можно говорить, а что нет. Причем во всех странах мира, а не только в своей. Фейсбук мониторит, в числе прочего, и контент в России, Германии и Франции. Единственная надежда здесь на то, что, как и все империи прошлого, эти не устоят перед давлением конкуренции. Мало кто уже помнит про первый массовый браузер Netscape Navigator, первый поисковик Jamstation, первую социальную сеть MySpace, первый массовый мессенджер ICQ. В индустрии высоких технологий всегда есть место для шага вперед. Да, будет тяжело ибо придется играть против компаний, слишком хорошо изучавших поведение пользователей. Но шанс на удивительную победу есть всегда. Это доказывают ТикТок и telegram А раз есть они, будут и другие. Во всех сферах, о которых мы поговорили и о которых только подумали. Но эти другие больше никогда не будут людьми. В самом недалеком будущем ведущими инноваторами будут Хью Машинс. Люди, усиленные функционалом искусственного интеллекта и бионическими имплантами. Существа, что выбрали стать формой жизни версии 4.0 и иметь возможность постоянно развивать и тело, и разум, железо и софт.